Матиас. Студентка 23 лет пропала в Мюнхене. Мюнхен. Полиция запрашивает любые сведения о возможном местопребывании Лены Бек. 23 года. Из округа Хайтхаузен. В последний раз девушку видели на вечеринке в ночь со среды на четверг, с которой она ушла приблизительно в 5 часов утра. По пути домой она связывалась по телефону с подругой, И с того момента ее телефон выключен. Организованные в пятницу поисковые мероприятия не дали результатов. Лена Бек, ростом 1,65 м, стройного телосложения, со светлыми волосами до плеч. Была одета в серебристую блузку, черные джинсы, черные ботинки и темно-синее пальто. Первая статья из «Как я наивно полагал множество других, которые последуют одна за другой», пока мы не разыщем Лену. Это была первая из четырёх, четыре статьи за все эти годы. Точнее сказать, четыре нормальные статьи. Во второй ещё сообщалось о безуспешной попытке водолазов найти тело в озере, если вдруг Лена утонула. Согласно показаниям свидетелей, которые были на той вечеринке, Лена не отказывала себе в алкоголе, а, возможно, и в других веществах. В третьей статье дело пошло в ином, категорически неверном русле. В Баварском вестнике взяли интервью у предполагаемой подруги, с которой Елена разговаривала по телефону непосредственно перед исчезновением. По словам этой подруги, Яны В, имя изменено редакцией, у Лены хватало проблем. Она забросила учёбу, принимала наркотики, Не только на той вечеринке в Максфорштате, но и на любой другой. Такой уж она была, такой, которая с любым ушла бы, достаточно было купить ей пиво. Начиная с пятой статьи, Лена превратилась из студентки из Мюнхена в тусовщицу из Мюнхена. Тогда я соглашался на любое интервью, хоть вскоре и начал догадываться, что пресса не заинтересована в том, чтобы найти Лену или хотя бы стоящих свидетелей. Однажды никогда не забуду этот день. Я принял журналиста у себя в конторе. Лена воплощает собой образцовую студентку, сказал я и в доказательство показал её табель успеваемости. Она с детства хотела стать учительницей, поэтому учёба для неё на первом месте, после семьи, конечно. Мы очень близки. Фотограф, которого привёл журналист, запечатлел табель, а затем и меня, сидящего за рабочим столом, стойкого во всех отношениях. Матиас Бек, на тот момент 48 лет, налоговый консультант с собственной успешной практикой, в накрахмаленной рубашке и деловом костюме, аккуратно постриженный, рациональный и решительный. Моя дочь очевидно и так стала жертвой, пока неизвестно чего. И я не допущу, чтобы она стала ещё и добычей для СМИ. Я даже заготовил пометки и фразы, которые непременно хотел произнести, заранее всё сформулировал, чтобы ничего не забыть. Она так представлена в газетах, что, во-первых, это не соответствует действительности, и во-вторых, подобные формы подачи, на мой взгляд, только мешают работе полиции. Как вы со всем этим справляетесь? спросил репортёр. Ларс Рогнер, смозливый тип с зализанными тёмными волосами и жёстким воротком. Ответа на этот вопрос я само собой не заготовил. Это разрывает мне сердце, ответил я тихо, с трудом сглотнув. Рогнер, понимающе кивнул. Прекрасно вас понимаю, Гербек. Ужасно. Затем прокашлялся и задал вопрос. В каком же возрасте Лена начала принимать наркотики? Вопрос подобно удару хорошему хуку справа припечатал меня к стулу. Разумеется, на следующий день в газете Рогнера не показали ни табели Лены, ни её стойкого решительного отца. Нет. Читатели увидели распластанное за рабочим столом жалкое существо из-за главной строки. Отец пропавшей тусовщицы из Мюнхена. Я не подозревал о двойной жизни Лены. Карин, когда прочла это, задала мне взбучку. Понадобилось почти неделя и полпачки Опе промола, чтобы она наконец поверила, что я такого не говорил. Опе промол антидепрессант с выраженным успокоительным эффектом. После этого я завёл привычку просыпаться пораньше и забирать газету из ящика прежде, чем это сделает Карин. Я читал её тайком в гараже, сидя на своём складном стуле. На тот случай, если у меня подогнутся ноги от всей чуши, которую я прочту о своей дочери. По завершении я выжидал ещё немного, пока не нормализуется пульс, затем убирал стол, выходил из гаража и запихивал газету в соседский мусорный бак. Натягивал улыбку на лицо, возвращался в дом и готовил завтрак. Мы с Карин сошлись на том, что я усвоил урок. По крайней мере, о ней всё ещё пишут, утешали мы друг друга. Как бы это ни ранило, для нас не должно было играть роли, разыскивают полиция и равнодушные люди примерную студентку или отвязную тусовщицу. Главное, что её по-прежнему искали, главное, что о ней не забывали. Тем не менее, Карин взяла с меня обещание, что впредь я буду держаться подальше от журналистов. И вот Карин выяснила, что я снова с ними связался. Что это я предоставил прессе фотографию Ханны. Мне разрешили сделать этот снимок на прошлой неделе, когда я навещал Ханну и показывал ей свой фотоаппарат. На кой чёрт ты это сделал? Карин стоит, раскинув руки у обеденного стола. Я беру сложенную стопкой посуду и молча несу на кухню. Карин следует за мной. Забыл, что было в прошлый раз, когда ты связался с этими гиенами, когда они растерзали сначала Лену, а затем и нас. Я хочу лишь, чтобы они отстали от Ханны. Жалкая попытка оправдаться. Пускаю воду в раковину, чтобы смыть остатки еды. Карин что-то неразборчиво ворчит сквозь шум воды. И для этого нужно было отправить фото именно Ларсу Рогнеру. Да, именно Ларсу Рогнеру. конечно, ему. Всё-таки, когда через некоторое время мир вернулся к прежней жизни уже без Лены, он единственный ещё что-то печатал об этом деле. Как никак, он тоже пережил трагедию. Если кто-то и способен понять нас, так это он, Карин слабо усмехается. Ты про историю, которую он тебе поведал, что его сын якобы умер в 8 лет? Я тебя умоляю, Это наверняка уловка, чтобы заручиться твоим доверием. Рогнер ни минуты не думал о Лене или о Нас. Что тогда, что сейчас для него имеют значение только тиражи, как и для любой другой газетёнки. А ты не хочешь этого замечать. У него не просто умер сын. Его жена страдала от тяжёлой депрессии и убила себя и сына. И это правда, я читал об этом. ты говоришь это только для того, чтобы я не считала тебя таким простодушным. Если бы в этом была хоть капля правды, он бы так не поступал с нами. Я вздыхаю. Ладно, Карин, хватит. Может, с фотографией я и поступил необдуманно, но я только хотел, чтобы люди увидели, что Ханна совершенно нормальная, и никакая не будь зомби или дочка чудовища. Это дочь Лены. Я перекрываю воду. Засучиваю рукава и начинаю скрести сковороду, в которой Карин готовила стейки на ужин. Сначала бокалы, тарелки и приборы, получает она и оттесняет меня от раковины. Сковорода всегда в последнюю очередь, иначе вода сразу будет грязной. Да сюда. Она шарит в воде в поисках губки, которую я держу в руках. Я тебя понимаю, Матиас. Ты пытаешься оградить её, как пытался оградить Лену. Но не таким образом. Ты только всё усугубляешь. Разве ты сам не говорил, что Ханне нужен покой? Так зачем ты выставляешь её на публику, а заодно и нас? Я беру маленькое полотенце с перекладины над плитой и вытираю руки. Если тебя это успокоит, Рогнер не знает, что фотография от меня. Я завёл для этого новый электронный адрес. Карина усмехается, Но веселья в её голосе по-прежнему нет. Ну ещё бы, потому как узнал, что тебе до конца дней пришлось бы спать на диване, если бы я выяснила, что ты опять связался с этим козлом. А мне придётся? Ещё не решила. Возвращаю полотенце на место и снова скатываю рукава рубашки. Всё будет хорошо. Я позабочусь об этом, обещаю. Этого я и опасаюсь, Карин вздыхает. «Только пообещай так же, что впредь не будешь сам». Она не успевает закончить, кто-то звонит в дверь. «Кто это так поздно?» — спрашивает Карин шепотом, затем зажимает рот ладонью и округляет глаза, и уже через секунду сама дает ответ. «Герт», — произносит она сипло. «Разыскали ее тело». На мгновение рассудок отказывается подчиняться мне... Осознание, что всё кончено, сдавливает грудную клетку, кровь стучит в ушах. Глаза у Карин широко раскрыты, взгляд остекленелый и неподвижный. Рука, зажимающая рот, начинает дрожать. Путь от кухни до входной двери растягивается в бесконечность. Я чувствую Карину у себя за спиной, слышу её тяжёлое дыхание. Я пытаюсь осознать, что это мои последние шаги в роли отца пропавшей дочери. Что в дальнейшей я буду отцом покойной. Герд был прав. Есть разница между предположением и знанием. Я оглядываюсь на Карин и заключаю: так будет лучше. Затем берусь за дверную ручку и открываю. Но у порога стоит вовсе не Герд.